Глава 4. Правда о вервольфах. Но это домашнее задание. Репортёр не должен так начинать. Обычно репортёр этим заканчивает. Учитель репортёра второклассника сказал, что брать интервью у семьи будет просто. Учителя не знают всего. Дядя репортёра не спал, как он сказал, в 62 часа. Чтобы доказать это, он протягивает руки, чтобы показать, как они трясутся, по крайней мере, пока не кладёт их на воображаемый руль. Это происходит прямо перед возвращением в другую часть Флориды в ночи. Домашнее задание ещё от Жаржиской. Просто уже сделай это, говорит репортёрская тётя своему брату. Она на кухне ремонтирует духовку, пытаясь вытащить из неё подсветку. Дядя репортёра отрывает усталый взгляд от дороги, которую ещё может видеть, переводит его на синий блокнот на пружине, который держит репортёр. Ты правда хочешь получить отлично, говорит дядя. Или даже отлично с плюсом. На кухне тётя многозначительно кашляет. Репортёр уже и так пропустил время ложиться спать. Пока она вытащила из духовки две расплавленные игрушечные машинки, больше им не ездить. Если он не закончит школу, начинает она голосом гулким, как духовка, но осекается, когда кончики её пальцев выпускают толночком они смыкались. Очередная машинка. Я помню школу, говорит дядя репортёра мечтательным полусонным голосом. Он словно исходит из глубины лет. Знаешь ведь, женщинам такие, как мы, нравятся, говорит он так тихо, чтобы сестра ничего не добавила. Это я должен задавать вопросы, не ты, говорит репортёр поджав губы, поскольку он потерял свой список вопросов, он составил собственный. Заткнись, зевает дядя-репортёр так широко, что прямо слышен скрип челюстей. Почему ты всегда мочишься перед этим? спрашивает репортёр, не глядя ему в глаза, с карандашом наготове, зелёным, если не считать следов зубов. Он из коробки с запасными, которую учительница держит на краю стола. Писса, говорит дядя под конец заинтересовавшись. Он смотрит мимо репортёра в кухню, вероятно, думая, что тётя репортёра сейчас унессуда голову, раз речь зашла о вервольфах. Сегодня нет. Дяди репортёра дёргает плечом, наклоняется так, что репортёру приходится наклониться, чтобы услышать его. В смысле, перед превращением, да? говорит он. Да. Да просто, говорит дядя. Скажем, скажем, у тебя есть золотая рыбка. Ну, такая, к которой ты очень привязан и никогда не будешь её есть, даже если помираешь с голоду, а её уже полили кетчупом. Но тебе нужно переехать типа в другой штат, понимаешь? Штат. Тебе же не надо ставить целый аквариум с водой на панель управления, верно? Ты кладёшь её в пакет, говорит репортёр. Самый маленький, насколько только можно, говорит дядя. чтобы облегчить переезд, верно? И ничего не расплещешь, и рыбка может живём доедет, да? В блокноте, который он держит, так, чтобы дядя не видел, репортёр пишет: "Рыбка". Но знаешь, что ещё, говорит дядя репортёру ещё тише. У волков, вервольфов, вроде нас, зубы больше, чтобы есть, глаза острее, чтобы видите когти тоже. Всё больше, даже желудки. Поскольку мы идём больше, мы же не знаем, когда очередная еда подвернётся. В блокноте репортёра появляются четыре тщательно нарисованные полосы, которые могут быть следами когтей. У нас всё больше, кроме мочевого позоря, многозначительно говорит дядя. Знаешь, почему собаки всегда мочатся на коврик? Потому что сдержаться не могут, потому что не созданы для житья в доме. Они созданы для того, чтобы жить снаружи. и всё всегда писавать. Они так и не отрастили себе большой мочевой пузырь, поскольку нет очередей, чтобы пассать на дерево. Просто идёшь к другому дереву или писаешь где стоишь. Но вервольф и не собаки, говорит репортёр. Чертовски верно, говорит дядя удовлетворённо откидываясь ногой, как словно только что испытывал репортёра. Но кое-что у нас общее. Как корвет и пинта, оба имеют бензобаки. Примечание: Chevrolet Corvette двухместный заднеприводный спортивный автомобиль, выпускаемый под маркой Chevrolet компанией General Motors в США с 1953 года. Ford Pinto субкомпактный автомобиль, выпускавшийся компанией Ford Motor Company для покупателей в Северной Америке, начиная с 11 сентября 1970 года по 1980 модельный год. Pinto такая масть лошади, бегая, а Mustang машина. Примечание: Ford Mustang культовый автомобиль класса Pony Car производства Ford Motor Company. На автомобиле размещается не эмблема Ford, а специальная эмблема Mustang. В блокноте ничего. Вот что я хочу сказать, говорит дядя, сузив глаза до прицела, чтобы показать, насколько серьёзна эта информация на отлично с плюсом. Если ты превращаешься в шестью кружками пива внутри или шестью колами, Эти шесть банок пива или колы надо сначала вылить из себя, а не пытаться впихнуть их в два пакета с рыбкой. Понятно? Репортёр пытается вспомнить следующий вопрос. У нас ещё остались те баллоны, кричит в кухню дядя репортёра, чтобы продемонстрировать урок. Баллоны, пишет в блокноте репортёр. Его тётя отвечает грохотом полинолиевому машинка номер 3. Она врезается в ножку стула. Она лучшая, она выжила. Корвет, говорит дядя репортёрам, кивая на машинку, словно это подтверждает его слова. Прежде чем репортёр успевает вспомнить третий вопрос, из-за стойки, отделяющей кухню от жилой комнаты, выскальзывает тётя. Она опирается рукой на стойку, босой ногой задвигает стол под стол, и две красные пластиковые чашки, что стояли на столе, на миг взлетают в воздух, затем становятся на место. А в этот момент замедлевшегося времени репортёр смотрит на свою тётю. Лицо её перемазано чёрным из-за тысяч крошек горелых тостов, и в глазах её что-то такое, чего репортёр определить не может. Если бы это было во время тестирования, когда-то должен дать какой-то ответ, чтобы тебе хоть немного поверили, он бы написала, тянущейся. Её глаза тянулись, но её ноги от них репортёр не мог отвести взгляда. Они больше не скользили, на следующем шаге они вцепились в пол острыми чёрными когтями. Прежде чем он успевает увериться в этом, время снова срывается с места, и она пролетает мимо кофейного столика, вытянувшись в параллель с полом, прижав репортёра к груди, и оба они врезаются в дядю репортёра, который только и успевает сложить губы во, которое есть строчное о. Все трое почти перелетели через койку, когда искра, которую наверняка увидела тётя репортёра в чернете духовки, делает своё чёрное дело, и вся кухня превращается в огненный шар, от которого вылетают все окна в трейлере. Сразу гаснет весь свет, и все трое глохнут, прижатые к стене, ощупывая лица друг друга, чтобы понять, всё ли в порядке. И если и есть какой-то правильный ответ про Вервольфов, то вот это картина. когда они прямо здесь пытаются найти друг друга